Глава двадцать Следующие пару дней прошли в упорной учебе. Я судорожно переписывала конспекты и выполняла задания, пропущенные за время своего отсутствия. Скайя я практически не видела. Он не появлялся ни в столовой, ни на спаренных тренировках, ни в общей гостиной, где собирались по вечерам старшекурсники. Со слов Питера я поняла, что Монтега не посещает не только тренировки, но и остальные дисциплины а все потому, что он не мог оставить Драгаста без присмотра. Зверь по-прежнему был диким и бросался на любого, кто пытался подойти к нему. Спасал лишь загон, по периметру которого поставили магический барьер, чтобы Драгаст не мог сбежать или перепрыгнуть ограду в отсутствие Монтега. Но за эти два дня я поняла, как жутко по нему скучаю. Астон Шейн оказался хорошим куратором. Он был мягок со мной, всегда подсказывал, как лучше выполнить то или иное задание детально все разъяснял и показывал. Но чем ласковее и внимательнее вел себя Шейн, тем сильнее мне не доставало привычных издевок и насмешек Монтега. Все бы отдала, лишь бы он вновь стал моим куратором. А Астон Шейн вновь вернулся тренировать кранча. Странно, ведь я ни разу не видела Мартина после возвращения из леса. Я была настолько поглощена учебой и желанием догнать сокурсников, что даже не обратила внимания на то, что здоровяк Кранч больше не поддевает меня по поводу и без, не разбрызгивает слюну в столовой и не хвалится перед всей группой своими не слишком-то впечатляющими успехами. «Астона, а куда пропал Мартин Кранч? Ты ведь был его куратором?» — спросила Шейна во время очередной тренировки, и озадаченно огляделась по сторонам. «Мы как раз практиковались у броски аркана на дальние расстояния. Все студенты уже привычно разделились по парам, и кураторы помогали с заданием своим подопечным. «Странно, что ты спросила только сейчас», — усмехнулся Шейн. И вложил аркан в мою ладонь. «Захват лучше делать снизу. Большой палец прижми вот так, не давая рукоятке скользить в ладони». Шейн касался моей ладони, вроде бы помогая правильно сжать кисть. Но мне от чего-то хотелось быстрее отдернуть руку. Это было излишне. Вся его забота была слишком навязчивой, что ли. «Будто я ребенок, не способный справиться с пустяковым делом». «Ты не ответил на вопрос». «А, Кранч, его отчислили». «Что? Как? Почему?» Я перевела ошарашенный взгляд на собеседника. Ну, точнее, он сам решил покинуть Маджериум. Не справился с первым полетом. «Не справился?» Рядом совершенно неприлично заржал Питер. Они сиреной отрабатывали броски Аркана рядом с нашей парой. И парень услышал часть разговора. Да он обосрался от страха, когда полночник поднялся в воздух. Если бы не красавчик Шейн... Питер подошел ближе и по-свойски похлопал лорда по плечу. Отчего тот брезгливо поморщился. То на одно происшествие в тот день было бы больше. Но Шейн его спас, да? Как рыцарь в шелковых доспехах. Рэнкс, смеясь крепко, приобнял лорда за плечи, явно испытывая его терпение. Астон терпел всего секунду и раздраженно отпихнул Питера в сторону. «Отвали, Рэнкс, Еще раз меня тронешь, и я подумаю, что ты пошел по мальчикам». Питер ничуть не обиделся. Лишь смеясь, поднял ладони и вернулся к хмурящейся сирене. «Нет-нет, извини, Шейн, но я больше по девочкам». Питер попытался было пристать к сирене, но та оказалась куда проворнее Шейна и загоди отскочила. Выставила вперед вытянутый палец. «Даже не думай». Аркан опасно блеснул в ее ладонях, и я не сомневалась, если Рэнкс не успокоится, сирена обязательно его применит. Я отнюдь не на неподвижной цели. О, это намек, да? Питер как-то по-своему расценил жест сирены. Знаешь, сколько я всего умею вытворять с помощью Аркана. Кончай, Рэнкс, мы на тренировке, — оборвал его Астон. Заканчиваем, — словно в туре его словам раздался над полигоном громогласный голос капитана Байрона. «Арканы на место! Рэнкс, Фалкон, выводите полночников!» Питера тут же как ветром сдуло. Я с грустью посмотрела ему вслед. Не знаю, какое задание приготовил для нас сегодня наставник, но в любом случае мне запрещалось даже приближаться к полночникам. Впрочем, это было куда лучше, чем быть отчисленной. Не знаю, действительно ли Кранч ушел с факультета по своей воле, или неудачный полет слишком плачевно сказался на его баллах, но мне было не по себе от мысли, что кого-то из нас могут выставить за дверьем Маджериума. Особенно учитывая, что первой в списке претендентов была я. Астон, разумеется, знал о моем наказании, поэтому остался неподвижен, когда остальные загонщики пошли убирать инвентарь. «Нас это не касается. Продолжай». Куратор кивнул на мишень в дальнем конце тренировочной площадки. Я прицелилась, но не попала. Мишень располагалась слишком далеко. Длины аркан едва хватало, чтобы дотянуться до нее, И лишнее крохотное отклонение вправо или влево неизбежно приводило к неудаче. «Ты неправильно стоишь, поэтому не попадаешь, смотри». Лорд Шейн незаметно оказался у меня за спиной, коснулся локтя. А вторая ладонь невесомо легла мне на поясницу, разворачивая боком. «Вот так, встань на одну линию с целью. Эту руку вперед, второй помогай себе держать равновесие». Если бы мишень была ближе, ты могла бы попросту захлестнуть ее. Но она максимально далеко, поэтому сейчас...» Лорд не успел договорить. Со стороны загонов послышался странный шум. И я обернулась, потеряв всякий интерес к тренировке. Ренкс и Фалкон как раз выводили из загона двух взрослых полночников. И даже на мой дилетантский взгляд сразу стало ясно, что что-то не так. Чернокрылы от чего-то упирались, не хотели слушаться парней и воротили головы, пытаясь избавиться от арканов на шеях. Громила Фалкон был достаточно силённый и все таки смог вытащить своего полночника на полигон. А вот к Рэнксу на помощь подбежали несколько старшекурсников, на ходу раскручивая арканы. «Да что за хрень, она сопротивляется!» «Что происходит?» Мы с Шейном переглянулись и, не сговариваясь, кинулись к ребятам. Капитан Байрон тоже оказался рядом, держа на готове свой аркан. Вот только чем больше загонщиков толпилось вокруг животных, тем сильнее они нервничали. «Эй, успокойся, все хорошо, эй, что?» — орал Фалкон. Но его чернокрыл и не собирался униматься. Воздух с шумом вырывался из широких ноздрей. Огромные крылья били по земле, поднимая в воздух облако пыли. А в какой-то момент чернокрыл и вовсе изогнул шею и попытался куснуть парня за руку. Тут от неожиданности выпустил из рук аркан, и полночник взвился, встав на задние лапы. Студенты шарахнулись в стороны. Я сдавленно ахнула, а Астон Шейн напротив бросился вперед, раскручивая свой маджет. Альмарас! Громко выкрикнул Джеймс Байрон, направляя на полночника заклинание парализации. Тот упал, словно подкошенный. Не теряя времени, капитан накинул на пасть ящера аркан. Стянул и пригвоздил голову у животного к земле. «Вяжите его, стягивайте крылья», — скомандовал стоящим неподалёку старшекурсником. «Шейн, второй твой! И где гремлин его раздериносит Монтега?» Астон не стал задавать лишних вопросов, кинул заклинание парализации во второго полночника, с трудом удерживаемого несколькими выпускниками. Эффект вышел еще поразительнее, чем с первым. Чернокрыл упал на землю, чуть не подмяв под себя одного из парней. Благо, откуда ни возьмись, выскочил Монтега, оттолкнул сокурсника в сторону, а сам ловко запрыгнул на холку полночника, одновременно накидывая аркан на пасть животного. Астон Шейн проделал то же самое с передними лапами, ловко стреножив парализованного зверя. «Охренеть!» — выдохнул кто-то из стоящих рядом студентов. Пока будущие выпускники слаженно и профессионально вязали обезумевших бестиалий, мои одногруппники стояли, широко разинув рты и не двигаясь с места, будто их всех тоже парализовало. «Монтега, считай его. Не пойму, что их так напугало», — гаркнул Скаю наставник. Я увидела, как тот склонился над головой полночника, приложил ладони к рунам, начертанным на рогах, и, закрыв глаза, попытался сосредоточиться. Как и в случае с Драгастом, заклинание продержалось недолго, и уже через несколько секунд первый чернокрыл шевельнул хвостом и заскрежетал задними лапами по земле. Благо, связали его на славу. «Он не напуган». Пораженно выдохнул Монтега, подняв взгляд на капитана. Он раздражен и агрессивен, словно хочет избавиться от всех насыли. Скай вдруг резко спрыгнул вниз и освободил пасть полночника от аркана. «Монтега, ты что творишь, мать твою?» — зло рыкнул наставник. «Шейн, освободи передние лапы, а вы держите крылья», — велел товарищам Скай. Но те его не послушались. Заклинание парализации перестало действовать и теперь оба полночника извивались на земле, удерживаемые лишь арканами загонщиков. «Монтега, ты совсем головой тронулся, приказы здесь отдаю я, держать путы!» Скай не отреагировал на его замечания, лишь неотрывно смотрел на извивающееся животное, а потом очень вовремя отступил на два шага назад. Полночник содрогнулся всем телом, сжался, насколько это позволяли цепи, а потом вдруг резко распрямился, изрыгая содержимое желудка, Шейн выпустил из рук аркан, отпрыгнул в сторону с отвращением, глядя на испачканные сапоги. Со всех сторон раздались грязные ругательства. Студенты зажимали носы, пытаясь отвернуться, отступить как можно дальше от неприятной массы, растекшейся по земле. И лишь один Скай неподвижно рассматривал содержимое желудка чернокрыла. Я проследила за его взглядом и заметила то, что заставило парня нахмуриться — прожилки черные плесени. Очень похожие на те, что мы видели в зачарованном лесу при возвращении в Академию. Скай больше не сказал ни слова. Развернулся и бегом кинулся к загонам. Я устремилась вслед за ним. Судя по долетавшим в спину звукам второго полночника, постигла та же участь. Но это было уже неважно. Важно было найти источник опасной заразы. Чем сегодня кормили полночников? Скай встряхнул за плечи одного из смотрителей. Тот лишь ошарашенно вылупился и ткнул пальцем в связку толстых, сочных алдуковых стеблей. Чернокрылы были всеядны, что делало их идеальными кандидатами для разведения в неволе. Они питались грызунами и рептилиями, обожали жирных слизней и крупные плоды сандонских каштанов и с тем же удовольствием ели молодые хрустящие побеги алдука, выращиваемые в лесу недалеко от Академии. Скай принялся потрошить тугие связки, разрывая веревки и буквально по стеблю перебирал алдук в руках. Я последовала его примеру, внимательно рассматривала каждый росток и каждый продолговатый листик, даже в это время года не потерявшие насыщенного зеленого оттенка. И вдруг между пальцев мелькнуло черное пятно. Скай, от испуга я бросила почерневший побег на землю. Это оно. Монтега перестал потрошить связки и подошел ближе. Поднял с земли стебель с парой покрытых черной плесенью листьев. Перевернул срезом вверх, внимательно рассматривая мякоть. Внутри стебля темнело червоточено. Проклятие! выругался парень. Он заражен, да? Алдук заражен? Я не знала, как далеко находятся посадки от того места, где мы впервые заметили черную плесень. Но происходящее мне не нравилось. В груди отчетливо поселилась тревога. А взволнованный вид Sky лишь подтверждал мои худшие опасения. Боюсь, что так. Монтега резко развернулся и быстрым шагом двинулся к воротам, на ходу кидая смотрителю. Этой дрянью полночников не кормить. Они от нее звереют. Мы буквально выбежали на полигон. Старшекурсники все еще суетились вокруг связанных бестиалий. Те больше не кидались на людей, но все равно выглядели нервными и взволнованными. Вот эта дрянь. Скай сунул в руки наставнику зараженное растение. Что это? Мужчина покрутил стебель перед глазами, коснулся почерневших листьев, растер между пальцев липкую черную плесень. Я бы не советовал это трогать, предостерег его Скай. Ты знаешь, что это? Мы с Монтегой напряженно переглянулись. Мы уже видели такое, в лесу, когда возвращались в академию, доложил Скай. Не знаю, откуда взялась эта гниль, но она ядовита. Однозначно. Я кивнула, подтверждая слова парня. Воспоминания о случившемся всколыхнулись в сознании, заставив зябко передернуть плечами. Не хотелось бы еще раз повстречаться с этой заразой. Но теперь, когда следы черной плесени проникли за периметр академии, это становилось неизбежным. «Так», — изрёк наставник, вытирая испачканные пальцы о темные брюки потом повернулся к лесу, всматриваясь в стоящее стеной деревья долгим задумчивым взглядом. «Сможете показать, где это?» «Конечно», — кивнул Скай. «Хорошо, сегодня уже поздно, темнеет на рано. Отправимся завтра на рассвете. Как взойдёт солнце, жду вас на этом месте». Капитан Байрон сначала серьезно посмотрел на Скай, а потом и на меня, явно намекая на то, что не потерпит проволочек. «Изабель, незачем идти с нами». «Я сам прекрасно помню дорогу», — встрял Монтега. «Я была благодарна ему за то, что он пытается защитить меня от возможной опасности. Вот только. Выглядеть слабой и беззащитной в глазах наставника, да и остальных учащихся, мне совсем не хотелось. В конце концов, я будущая загонщица, а потому должна учиться справляться с возможной опасностью, набираться опыта и знаний. Да и, честно говоря, мне очень не хотелось отпускать Ская одного». Знала, что волнение и беспокойство за парня все равно не дадут нормально выспаться и подготовиться к занятиям. Все нормально, я пойду». «Нет», — строго отрезал Скай. «Но Скай...» «Так, стоп». Капитан Байрон резко прервал начинающийся спор. «Решать здесь буду я». Монтега тут же замолк, но недовольно поджал губы, явно борясь с желанием возразить наставнику. «Далеко до того места». «Не очень. Это рядом с поляной, где проводятся тренировки на местности у третьего курса». «Тогда не вижу смысла спорить. Изабель идет с нами», — решительно заявил наставник. «В этом нет необходимости», — Все же попытался возразить Скай. «Слушай, Монтега». Джеймс Байрон недовольно дернул щекой. Ему явно было не по нраву, когда собственные же ученики подвергали сомнению его приказы. «Я вчера самолично выполнял обход территории». Проверил все метки периметра и все поляны, на которых проводятся занятия по магическому ориентированию. И я не встречал никаких следов черной плесени или другой заразы. Короче, если ты вдруг не сможешь отыскать то место, то я не хочу возвращаться назад в Академию Лигран, Это понятно? Понятно. Хмуро бросил Скай. Ну и славно. Жду вас на рассвете. И это. Оденьтесь поплотнее. Наставник глянул на серое небо, медленно заволакиваемое тяжелыми свинцовыми тучами. Ночью будет дождь. Утро выдалось прохладным, стылый воздух со свистом проникал в легкие, а вокруг висела мелкая водяная взвесь, уходящая вдаль белесым рваным туманом. Для столицы Флеймера такая погода в начале ноября была вполне обыденна. Вот только мне казалось, что холод пришел как-то слишком резко. Словно спустился вслед за нами с вершины ледистых пиков. А может, виной тому было непривычно раннее утро? Рассвет только-только вступил в свои права, окрасив небосвод холодным серым цветом. Позже, когда солнце поднимется выше, наверняка потеплеет. И, возможно, я даже смогу снять кожаную куртку, которая сейчас застегнула на все пуговицы, высоко подняв воротник. В наших краях не бывало морозов. Осенние месяцы грели мягким теплом а зимние встречали сыростью и частыми дождями. Раз в несколько лет, в канун Дня всех святых, мог пойти легкий снежок. Но обычно он лежал всего ночь, а на утро непременно таял, оставляя противные лужи под ногами. Вот и сейчас земля была сырой после ночи, а кое-где в Рытвинах полигона стояла вода. В лесу же наверняка капало со всех веток и кустов. Хорошо хоть на куртке имелся капюшон, будет чем прикрыть голову. Ты уже здесь. Внезапный оклик заставил меня подпрыгнуть на месте. Да, мне не спалось, и я пришла пораньше. Скай лишь неодобрительно покачал головой, хотя сам наверняка встал раньше моего. Следом за ним из пристройки с загонами вышли и остальные участники нашей сегодняшней вылазки. Капитан Байрон, магистр Артур Блейк, пара незнакомых мне наставников, у одного из которых на плече блестела нашивка ловца. Точно такая же красовалась на форме Джеймса Байрона, а теперь еще и Ская. Но что удивило меня сильнее всего, так это то, что к нам присоединился мистер Рэндалл. Тот самый Ищейка, что приходил ко мне в комнату и расспрашивал об исчезновении Эбби. Ищейка кивнул собравшимся в знак приветствия и переложил из руки в руку небольшой чемоданчик. Магистр Артур Блейк тоже явился не с пустыми руками. Но на сей раз вместо привычного саквояжа он обзавелся заплечной сумкой, по типу той, что вмещала походный набор и крепилась к седлу чернокрыла. «Прежде чем мы войдем в лес, прошу не забывать о правилах безопасности», напомнил наставник и при этом особо долгим, внимательным взглядом посмотрел на меня. «Незнакомую дрянь без перчаток не трогать, при необходимости дышать через повязку». Стоящий рядом Скай вручил мне пару перчаток и платок из тонкой темной материи. «Вот, завяжи вот так. Мы же не хотим, чтобы было как в прошлый раз». Скай пристроил платок на моем лице так, чтобы тонкая ткань закрывала нос и рот, и я завязала концы тугим узлом на затылке. Остальные участники группы проделали то же самое. И когда все были готовы, мы быстрым шагом двинулись к лесной тропе. Дышать через платок было неудобно, а из-за сырого воздуха вскоре он и вовсе стал влажным. Как я предполагала, в лесу было мокро, светок капала вода, и я сразу накинула на голову капюшон. «Какая из меток ближе всего к тому месту!» «Шестая», — уверенно ответил Монтега. «Там неподалеку поляна, где проводятся тренировки по магическому ориентированию». Скай перевел взгляд на магистра Блейка. Видимо, магическое ориентирование было как раз его специализацией. «Хорошо, будем держаться этого направления», — кивнул капитан. Мы постепенно углублялись в лес. И чем дальше уходили от Академии, тем сильнее я волновалась. Лес по-прежнему был опасен вокруг все двигалось шуршало и ухало и лишь присутствие нескольких опытных загонщиков помогало справиться с тревогой хотя с дрогастым под боком явно было бы спокойнее уверенно скай был того же мнения но зверь по прежнему не подпускал никого кроме хозяина меня и то с трудом терпел поэтому брать его было весьма рискованно мы шли уже около получаса скай уверенно вел вперед почти не останавливаясь и не оглядываясь И, по ощущениям, мы уже должны были выйти к тому злополучному черному прогалу. Но лес вокруг стоял живой и приветливый. Лишь немного грустный и закапывающий со всех сторон воды. Но никаких следов черной плесени здесь не было и в помине. Быть может, чувство пространства подвело меня? Ведь в прошлый раз мы ехали верхом на Драггасте, а сейчас двигались пешком. Логично, что путь до места должен занять больше времени. Ничего не пойму. Скай вдруг резко остановился, непонимающе оглядываясь. Я выглянула из-за идущих впереди мужчин и заметила следы рун на деревьях. Кажется, мы дошли до той самой поляны, где проходили занятия по маг-ориентированию. «Мы не могли пройти мимо, не могли пропустить», озвучил нашу общую мысль Монтега, и я подошла ближе, становясь рядом с ним. Я узнала и эту поляну, и эти исчерченные рунами стволы деревьев. «Может, сбились с пути?» Предположила я. В прошлый раз мы ехали по направлению к Академии, а не от нее. Из-за этого все кажется другим. Не знаю. Скай задумчиво провел ладонью по лбу и скинул капюшон, пытаясь улучшить обзор. А может, ты просто перепутал метку? И вы пересекли периметр не на шестой, а на пятый? Она тут недалеко, предположил Джеймс Байрон, махнув рукой в сторону той самой метки. Скай кинул на него неприязненный взгляд. Для прирожденного следопыта такое заявление было сравни оскорблению. «И я прекрасно помню дорогу, не без раздражения произнес Монтега и присел на корточки, выискивая следы на земле. И уж тем более не путаю защитные метки. Ох, какие мы обидчивые! хмыкнул капитан, но тут же примирительно добавил. Ладно, мы пока осмотрим тут все. Загонщики рассредоточились, внимательно изучая поляну и окрестности. Скай продолжал искать следы на земле. Еще Ика же решил воспользоваться остановкой и поставил на землю свой чемоданчик. Я не без любопытства проследила, как он вытащил оттуда два согнутых металлических прута. И, взяв по одному в каждую руку, свел концы вместе. Я не знала, что это за маджет и какой цели он служит. Но когда концы разошлись в разные стороны, а ящейка недовольно поджал тонкие губы, поняла, что артефакт ему не помог. «Пожалуй, мы проверим тропу до пятой метки», решительно произнес один из незнакомых мне наставников. Его коллега согласно кивнул. «Если что заметите, зовите», — согласился Джеймс Байрон, и мужчины направились в противоположную сторону, внимательно осматривая окрестности. Я проводила их долгим взглядом, пытаясь вспомнить в каком направлении мы все таки двигались. В тот вечер уже смеркалось. Деревья отбрасывали длинные тени, а тропинка под ногами тонула в полумраке. Поэтому сейчас, в холодном свете утреннего солнца, для меня все выглядело иначе. Но одно было точно. Тропинка не могла никуда деться за прошедшие дни. Я сняла свой капюшон и подошла к склонившемуся над землей Скаю. В тот раз мы почти всегда ехали вдоль тропы, но иногда драгаст сходил с нее и двигался там, где пространство шире и свободнее. «Верно», — кивнул Скай, выпрямляясь. От резкого движения с ближайшей ветки нам на голову посыпались холодные мокрые капли. «Ай!» — взвизгнула я, чувствуя, как противная влага попала за воротник куртки и холодными ручейками стекла вниз по шее. Монтега засмеялся, стряхивая с коротких волос воду. «Эй, вы чем там занимаетесь?» Тут же строго окликнул нас наставник. Мы сюда не развлекаться пришли». Скай напялил капюшон обратно на мою голову, оставив свою непокрытой. И, словно не замечая недовольного ворчания наставника, произнес: «Надо было брать с собой Драга, давно бы уже были на месте». «Драга?» — удивилась я. «Ты дал Драгасту имя?» «Почему нет? Даже у полночников есть клички». «К тому же я просто сократил. Тебе не нравится?» Монтега лукавый загнул бровь. «Драг. Нравится», — улыбнулась я и поймала ответную улыбку парня. Мне хотелось сказать Скаю еще много всего. Например, что я скучаю по нашим совместным тренировкам и что мне хочется еще разок прокатиться вместе с ним на драге и сделать много всего вместе. Да, я понимала, что большую часть времени Скай проводит со своим зверем. Он даже поесть толком не успевал, не говоря уже о том, чтобы нормально отдохнуть или провести время с друзьями. И мне было немного стыдно за то, что я жажду его внимания. Но не желать этого я не могла. Монтего, ну что там? нетерпеливо подгонял Джеймс Байрон. Мы тут до вечера сидеть будем, или ты что-то нашел? Да, наконец ответил парень. Я нашел тропу. Мы ехали вдоль нее. Я перевела взгляд вперед и заметила протоптанную дорожку, изрядно присыпанную пожухлыми листьями и слоем пожелтевшей хвои. Вспомнить бы еще, где мы с этой тропы сходили, произнес Скай, понизив голос. И я поняла, что эта реплика предназначалась только мне. И почти в тот же миг Скай резко свернул вправо, присел на корточки, дотронувшись до влажной земли. Знакомая лапка, с улыбкой произнес загонщик. А я заметила под его ладонью лужат в форме крупные кошачьи лапы. Идем туда. Мы двинулись в сторону от тропы, выбирая наиболее широкий проход между деревьями. Я оглянулась через плечо и увидела нагоняющих нас капитана и ящейку. Самым последним, где-то позади, плелся магистр Блейк. Ведь у него был какой-то отстраненный и явно скучающий, словно он считал всю эту затею с прочесыванием леса сущей глупостью и пустой тратой времени. Я отвела взгляд, решив, что разглядывать спутников уж точно глупо. Сейчас куда важнее было сосредоточиться на поиске зараженного участка. Мы сделали еще с десяток шагов, переступая через большое поваленное дерево, на коре которого росло несколько древесных грибов. И тут я приметила что-то странное впереди. Остановилась, внимательно всматриваясь в густые заросли. На фоне остального леса, светлого и просторного, с крупными соснами и елями толщиной в человеческое тело, эти заросли выглядели странными, чужеродными даже, И Драгаст бы там точно не прошел, А если бы и прошел, то переломал бы все ветки и тонкие деревца. Скай и остальные мужчины, как и ожидалось, ушли левее, выбирая более широкий проход. Мне хотелось отправиться следом за ними, но тут раздался голос капитана Байрона. «О, опять вышли на тропу!» Скай коротко ругнулся и остановился, оглядываясь в поисках меня. Заметила что-то. Спросил он, видя, как я в нерешительности застыла на месте. «Не знаю». Я пожала плечами и глянула на непролазные дебри впереди. Рядом тут же возник ищейка с двумя металлическими прутиками. На сей раз его Маджет вел себя иначе. Концы сошлись в одной точке, недвусмысленно указывая на заинтересовавшие меня заросли. Ищейка решительно двинулся вперед, в самую гущу переплетенных веток и колючих кустов. Но чем ближе мы подходили, тем просторнее становилось вокруг. Словно лес перед нами расступался и никаких колючек и непролазного бурелома и в помине не существовало. Я удивленно открыла рот, не понимая, как могла так обмануться. «Заклинание отвода глаз!» Не дожидаясь моего вопроса, произнес мужчина и кивнул на тонкий ивовый ствол, на котором едва можно было разобрать пару крохотных ром. «Вот же гадство!» ругнулся подошедший наставник. Я стервенело содрал кору с дерева, уничтожая вредоносные надписи. «Этого зря», — покачал головой ищейка. «Лишили нас важной улики». «Тьфу ты, блин!» — сплюнул капитан. И с нажимом вытер руку о штаны, словно это могло исправить его осечку. Я растерянно хлопала глазами, глядя на ошметки древесной коры и тонкое деревце, на котором только что бледнело несколько рун. В голове непрестанно крутился вопрос. «Зачем кому-то понадобилось скрывать червоточину? И как так вышло, что сейчас мы с трудом смогли отыскать ее? А в прошлый раз попали сюда непреднамеренно, случайно? Или дело в том, что в тот вечер мы ехали верхом над драггасте, И выходит, что на бестиалии не действует заклинание отвода глаз? Смотрите, голос Ская вырвал меня из умута размышлений, в которые я успела нырнуть с головой». Я проследила за его рукой, указывающей на несколько старых елей, со стелющимися по земле ветвями. Это там. И правда, всего в нескольких шагах от нас я увидела чернеющий прогал. Даже с учетом того, что деревья вокруг стояли голые, лишенные листвы и красок, этот пятачок ярко выделялся на фоне приглушенных красок осеннего леса. Стоило приблизиться, как я разглядела едва заметную невесомую черную взвесь, кружащуюся в воздухе. Повязки не снимать. Строго скомандовал капитан Байрон, крепче прижимая платок к лицу. Я почувствовала, как собственное дыхание стало частым и прерывистым. Воздух вокруг сгустился, в миг став тяжелым. А поселившийся в носу затхлый запах четко ассоциировался с плесенью и гнилью. Воспоминания о перенесенном отравлении вспыхнули в сознании приступом тошноты. Мне потребовалось немало усилий, чтобы перестать паниковать и взять себя в руки. Держись рядом, хорошо. Приглушенно произнес Скай, и я увидела беспокойство, промелькнувшее в светлых, как рассветное небо, глазах. Не нравится мне это. Ищейка по-прежнему держал в руках свои прутики. Лицо его было хмурым и сосредоточенным. Он крутился из стороны в сторону, то туда, то сюда, направляя свой маджет. Словно что-то выискивая. Что за хрень? Наставник коснулся почерневшего стебля, и тот рассыпался прахом оставив черный след на матерчатой перчатке. Нагнавший нас Артур Блейк перебросил свою сумку через плечо и достал пару стеклянных колб, по всей видимости, намереваясь собрать образцы. А я удивилась тому, какие перемены произошли в нем. От былой скуки не осталось и следа. В глазах мужчина зажёгся самый настоящий азарт и интерес первооткрывателя. «Есть предположение, откуда взялась эта зараза?» Никому конкретно не обращаясь, вопросил Джеймс Байрон. Ответом ему было молчание. Я не знала, что ответить. Да и Скай тоже. Магистр Блейк был слишком занят изучением образцов и, кажется, даже не услышал вопроса. Лишь Ищейка, поджав губу, упрямо двигался вглубь страны червоточины, продолжая что-то выискивать. Кажется, я знаю, в чем причина. Глухо произнёс он и, переложив прутки в одну руку, второй приподнял с земли большую еловую ветку. Потом вторую, третью, разгребая небольшой завал посреди зараженной прогалины. Я интуитивно приблизилась, пытаясь разглядеть, что же припрятано под тяжелыми, обсыпающимися ветками. И застыла, как вкопанная, заметив тонкую девичью руку, торчащую из-под опавших листьев. Дыхание перехватило. Сердце болезненно толкнулось в груди, за долю секунды ускоряя свой бег. В ушах зашумело. Всевышний. Громко выдохнул Скай, но его голос донесся словно сквозь водную толщу. Наставник мгновенно бросился к ищейке, помогая разгребать завал из веток. И уже через секунду я увидела то, чего боялась больше всего на свете. Бледное девичье лицо с заостренными чертами и широко распахнутыми стеклянными глазами. Надрывный крик сам собой вырвался из горла. И я с силой зажала рот руками, чувствуя вкус влажного трепичного платка на губах. Монтего, уведи ее, сейчас же!» – крикнул наставник. Но Скай не нужно было ничьих указаний. Он и так обхватил меня за плечи, разворачивая, прижимая к своей груди. Накрыл мою голову рукой, не позволяя смотреть на страшную картину. Но я уже успела увидеть, уже успела понять. И теперь наверняка знала, что в ночных кошмарах мне впредь будет сниться застывшее лицо мертвой гейл Нортон. Конец первой книги. Читала Наталья Фролова.